позабыла что было софья петровна лихутина позабыла что было будущее ее упала в черноватую ночь непоправимое наползала непоправимое обнимала ее и туда отошли дом квартирка и муж и она не знала куда ее увозит извозчик в черновато серую ночь позади нее отвалился кусок недавнего прошлого мосскаатор ликины и даже представьте себе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 то ее настигала медновечная смерть. Тут Софья Петровна очнулась. Обгоняя пролетку, пролетел вестовой, держа факел в туман. Проблистала на миг его тяжелая медная каска, а за ним, громыхая, пылая, разлеталась в туман и пожарная часть. — Что это там? Пожар? — обратилась Софья Петровна к извозчику. — Да как будто пожар. Сказывали, горят острова. Это ей доложил из тумана извозчик. Пролетка стояла у ее подъезда на мойке. Софья Петровна все вспомнила. Все выплыло перед ней с ужасающим прозаизмом. Точно не было этого ада, этих пляшущих масок и всадника. Маски теперь показались ей неизвестными шутниками, вероятно, знакомыми, посещавшими и их дом. А печальный и длинный тот, наверное, был кем-нибудь из товарищей. «Вот спасибо ему», — проводил до извозчика. Только Софья Петровна с досадой прикусила теперь свою полную губку. Как могла она ошибиться и спутать знакомого с мужем? И нашептывать ему в уши признание какой-то там совершенно вздорной вине? Ведь теперь незнакомый знакомец, спасибо ему проводил до извозчика, будет всем рассказывать совершенную ерунду, будто она мужа боится, и пойдет гулять по городу сплетня? Ах уж этот Сергей Сергеевич Лихутин! «Вы сейчас заплатите мне за ненужный позор». С негодованием ножкою она ударила в подъездную дверь. С негодованием бухнула подъездная дверь за ее склоненной головкой. Тьма объяла ее. Невыразимое на мгновение ее охватило. Так бывает, наверное, в первый миг после смерти. Но о смерти Софья Петровна Лихутина не помышляла нисколько. Наоборот, помышляла она о таком все простом, Помышляла она, как она вели сейчас Маврушке поставить ей самоварчик. Пока ставится самовар, будет она пилить и отчитывать мужа. Она могла, не смолкая, пилить более четырех, ведь часов. А когда Маврушка ей подаст самовар, то с мужем они помирятся. Софья Петровна Лихутина теперь позвонила. Громкий звонок оповестил ночную квартиру о ее возвращении. Вот сейчас ей послышится близ передний, торопливый шаг маврушки Торопливого шага не слышалось. Софья Петровна обиделась и позвонила опять. Маврушка, видно, спала. Стоит только ей уехать из дому, эта дура падает на постель. Но хорош же и муж ее, Сергей Сергеевич. Он, конечно, ее с нетерпением поджидает. И не час, и не два, и, конечно, он расслышал звонок, и, конечно, он понял, что прислуга заснула. И не с места. А? Скажите, пожалуйста. Обижается. Но так быть же ему без примирения и чая. Софья Петровна принялась звонить у двери. Дребезжали ее звонки, звонок за звонком. Никого. Ничего. И она припала головкою к самой скважине двери. И когда она припала головкою к самой скважине двери, то за скважиной двери, от уха ее в расстоянии вершка, явственно так послышались прерывистое сопение и чирканье спички. Господи Иисусе Христе! «Кто же мог там сопеть?» И Софья Петровна с изумлением отступила от двери, протянувши головку. «Маврушка?» «Нет, не Маврушка. Сергей Сергеевич Лихутин?» «Да, он. Почему же он там молчит, не отворяет, приложил к дверной скважине голову и прерывисто дышит?» В предчувствии чего-то недоброго Софья Петровна заколотилась отчаянно в дверной колки войлок. В предчувствии чего-то недоброго Софья Петровна воскликнула. «Отворите же!» А за дверью продолжали стоять. Молчать и сопеть так испуганно, так ужасно, прерывисто. — Сергей Сергеевич, ну полно! — Молчание. — Это вы? Что там с вами? Ту — Ту-ту-ту, отступила от двери. — Что же это такое? — Господи, я боюсь, я боюсь, отворись, голубчик! Что-то громко завыло за дверью и со всех ног побежала в дальние комнаты. Там возилась сперва, после двигала стульями. Ей казалось, в гостиной там громко дзянкнула лампа, прогремел откуда-то издали отодвигаемый стол. Все на минуту притихло. И потом раздался ужасающий грохот, будто упал потолок и будто бы осыпалась сверху и звездка. В этом грохоте Софью Петровну Лихутину поразил один только звук. Глухое падение откуда-то сверху тяжелого человечьего тела. Тревога аполлон аполлоновича блюхов говоря тривиально не переваривал никаких выездов из дома всякий осмысленный выезд был для него выездом в учреждение или с докладом к министру так шутливо ему однажды заметил управляющий министерством юстиции аполлон аполлоновича блюхов говоря откровенно не переваривал непосредственных разговоров сопряженных с глядением друг другу в глаза Разговор посредством телефонного провода устранял неудобство От стола Аполлона Аполлоновича телефонные провода бежали во все департаменты. Аполлон Аполлонович прислушивался с удовольствием гудению телефона. Только раз какой-то шутник на вопрос Аполлона Аполлоновича, из какого он ведомства, со всего размаху ударил ладонью по отверстию телефона, отчего Аполлон Аполлонович имел впечатление, будто он получил удар по щеке. Всякий словесный обмен, по мнению Аполлона Аполлоновича, имел явную и прямую как линия цель. Все же прочее относилось им к чаепитию и курению окурков. Аполлон Аполлонович всякую папиросу называл неуклонно окурком. И он полагал, что русские люди — никчемные чаепицы, пьяницы и потребители никотина, на продукты последнего он не раз предлагал повысить налог. Оттого так 45-летнему возрасту русского человека, по мнению Аполлона Аполлоновича, С головой выдавал неприличный живот и кровавого цвета нос. Аполлон Аполлонович кидался, как бык, на все красное. Между прочим, кидался на нос. Сам Аполлон Аполлонович был обладатель мертвенно-серого носика и тоненькой талии, вы сказали бы талии 16-летней девчонки, и этим гордился. Со своеобразной ловкостью, тем не менее, Аполлон Аполлонович объяснял себе посещение гостей.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 «Уж, конечно, продолжатся эти пляски на улице и окончатся пляски, конечно, там, там». Аполлон Аполлонович, впрочем, сам плясал в юности. Польку-мазурку, наверное, и, быть может, лансье. Одно обстоятельство усугубило печальное настроение высокосановной особы. Какое-то вздорное домино было ему неприятно до крайности, вызвавши у него тяжелой формы припадок грудной ангины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 90-градусные углы перпендикулярно к груди протянулись к фарфоровой чашечке чая его тонкие руки. Аполлон Аполлоновича Блеухов, особо первого класса, казалось написанной на ковре фигуркой египтянина, угловатой, плечистой, презирающий все правила анатомии. У Аполлона Аполлоновича ведь не было мускулов. Аполлон Аполлонович состоял из костей, сухожилий и жил. Вот с такой уже точно вмененной в обычае им угловатостью Аполлон Аполлонович, египтянин, излагал мудрейшую систему запретов, притекшему на этот вечер профессору статистических данных, лидеру новоизбранной партии, партии умеренной государственной измены, но все же измены.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 даже консистериальных с их сынами и внуками, ведь так явственно выступала черная, неумытая шея и желтые ногти. Вдруг Аполлон Аполлонович окончательно завертелся между двумя пузатыми сюртуками, принадлежащими Поповичу и умеренному государственному изменнику, как будто его обоняние различило так явственно дурной запах от ног. Но такое волнение именитого мужа происходило вовсе не от раздражения обонятельных центров. Такое волнение произошло от внезапного потрясения чувствительной ушной перепонки. В это время топер опять упал пальцами на рояль, а всякие звуковые созвучия всякие прохождения мелодии сквозь сеть гармонических диссонансов слуховой аппарат Аполлона Аполлоновича воспринимал как бесцельное скрежетание по стеклу, по крайней мере, десятка ногтей. Аполлон Аполлонович Аблеухов повернулся всем корпусом, и там... Там он увидел конвульсии уродливых ног, принадлежащих компании государственных преступников. Виноват танцующие молодежи. Среди этих дьявольских танцев внимание его поразило тоже все домино, развернувшее в танцы кровавый атлас. Аполлон Аполлонович тщетно пытался припомнить, где видел он все эти жесты, и припомнить не мог. А когда к нему почтительно подлетел сладенький и на вид паршивенький господинчик, то Аполлон Аполлонович оживился до крайности, вычертив рукой приветственный треугольник в пространстве. Дело в том, что паршивенький господинчик, презираемый всеми, был одной, так сказать, необходимой фигурой. Ну, само собой, разумеется, фигурою переходного времени, существования которое Аполлон Аполлонович, в принципе, порицал, существование которой в пределах законности было, конечно, плачевно, но, что поделаете, необходимо, удобно и... Во всяком случае, раз фигура существовала, то с ней приходилось мириться. В паршивеньком господинчике, если принять во внимание затруднительность его положения, было то хорошо, что паршивенький господинчик, зная цену себе, не заносился нисколько, не рядился шумихою праздно пущенных фраз, как вот этот профессор, не стучал неприличнейшим образом по столу кулаком, как вот этот редактор. Сладенький господинчик так себе молчаливо обслуживал разнообразные ведомства, состоя в одном ведомстве. Аполлон Аполлонович поневоле ценил господинчика, ибо он на равной ноге с чиновниками или просто людьми общества не пытался стоять. Словом, был паршивенький господинчик откровенным лакеем. Что ж такое? С лакеями Аполлон Аполлонович был отменно учтив. Прослужив в Облюховском доме, ни один лакей не имел еще повода к жалобам. И Аполлон Аполлонович с подчеркнутой вежливостью погрузился с фигуркою в обстоятельный разговор. То, что вынес он из этого разговора, его поразило, как громом. Кровавое, неприятное домино, шут гороховый, о котором подумал он только, что, по словам подсевшего господинчика, оказалось... Нет-нет. Аполлон Аполлонович сделал гримасу, будто он увидел, как режут лимоны как режущий ножик окисляется в соке. Нет, нет, домино оказалось родным его сыном. Подлинно. Уж родной ли ему его сын? И его родной сын может, ведь оказаться просто-напросто сыном Анны Петровны, благодаря случайному, так сказать, преобладанию в жилах матерней крови, а в матерней крови, в крови Анны Петровны, Оказалось же, по точнейшим образом наведенным справочкам, поповская кровь. Эти справочки Аполлон Аполлонович навел после бегства супруги. Вероятно, поповская кровь изгадила незапятнанный облюховский род, подарив именитого мужа просто гаденьким сыном. Только гаденький сын, настоящий ублюдок, мог проделывать подобные предприятия в облиуховском роде со времен переселения в Россию, киргизской Кайсака, Аблая, Со времен Анны иоановны ничего подобного не было. Всего более поразило сенатора то обстоятельство, что гадкое, там скакавшее домино, Николай Аполлонович, имело, как докладывал господинчик, и гадкое прошлое, чтоб об этих гадких повадках писала жидовская пресса. Тут Аполлон Аполлонович решительным образом пожалел, что все эти дни не удосужился он пробежать дневника происшествий.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 Бритенький гимназистик при ближайшем осмотре оказался сенатором Облеуховым. С разбегу Аполлон Аполлонович чуть не кинулся в зеркало, спутавшее расположение комнат. Аполлон Аполлонович переменил положение тела, повернув спину зеркалу, и там, там, в комнате промежуточной меж и залой, Аполлон Аполлонович вновь увидел подлое домино, ублюдка, погруженное в чтение какой-то, вероятно, подлой записки, вероятно, порнографического содержания.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 У статистика Аполлон Аполлонович осведомился некстати об ухабах ухтомской волости Плащегорской губернии. У земского ждеятеля Плащегорской губернии он осведомился о потреблении перца на острове Ньюфаунленде. Профессор статистики, тронутый вниманием именитого мужа, но не сведущий вовсе в ухабном вопросе Плащегорской губернии, обещал прислать особое, первого класса, одно солидное руководство о географических особенностях всей планеты Земли. Земский же деятель, неосведомленный в вопросе о перце, лицемерно заметил, будто перец потребляется ньюфаундленцами в огромном количестве, что есть факт, постоянный для всех конституционных стран. Скоро до слуха Аполлона Аполлоновича докатились какие-то конфузливо возникшие шепоты, шелестения и кривые смешки. Аполлон Аполлонович явно заметил, что конвульсия танцующих ног прекратилась внезапно. На одно мгновение успокоился его взволнованный дух, но потом опять заработала голова его с ужасающей ясностью. Роковое предчувствие всех этих беспокойно текущих часов подтвердилось. Сын его, Николай Аполлонович, ужаснейший негодяй, потому что только ужаснейший негодяй мог вести себя таким отвратительным образом продолжение нескольких дней надевать красное домино, в продолжение нескольких дней подвязывать маску, в продолжение нескольких дней волновать жидовскую прессу. Аполлон Аполлонович сообразил с решительной ясностью, что пока плясали там в зале офицеры, барышни, дамы с абитуриентами учебно-воспитательных заведений, его сын Николай Аполлонович доплясался до но аполлон аполлонович так и не мог привести к отчетливой ясности мысль до чего именно доплясался николай Аполлонович. николай Аполлонович все же был его сыном а не просто так себе особой мужского пола прижитой анны петровны может быть черт знает где у николая Аполлоновича были ведь уши всех облеуховых уши невероятных размеров и Притом оттопыренные. Эта мысль об ушах чуть смягчила гнев Аполлона Аполлоновича. Аполлон Аполлонович отложил намерение выгнать сына из дома, не наведя точнейшего следствия о причинах, заставивших сына носить домино. Но во всяком случае Аполлон Аполлонович теперь лишался поста. От поста он должен был отказаться. Он не мог принять поста, не отмывший позорных честь дома порочащих пятен в поведении сына. Как-никак облеухова. С этой плачевной мыслью с кривыми устами, будто он высосал бледно-желтый лимон, Аполлон Аполлонович подал всем палец и стремительно побежал из гостиной в сопровождении хозяев. И когда, пролетая по залу, в совершеннейшем ужасе озирался он по направлению стен, находя пространство освещенного зала чрезмерно огромным, то он явственно видел — кучечка седобровых матрон расшепталась язвительно. До слуха Аполлона Аполлоновича долетело одно только слово — «Цыпленок». Аполлон Аполлонович ненавидел вид безголовых, ощипанных цыплят, продаваемых в лавках. Как бы то ни было, Аполлон Аполлонович пробежал стремительно зал. В совершенной наивности он ведь не ведал, что в шепчущем зале нет уже ни единой души, для которой осталось бы тайной, кто такое красное здесь недавно плясавшее домино. Аполлону Аполлоновичу так-таки не сказали ни слова о том обстоятельстве, что сын его... Николай Аполлонович за четверть часа перед тем бросился в неприличное бегство вдоль зала, где теперь с такой явной поспешностью пробегал он сам. Письмо. Николай Аполлонович, пораженный письмом, пробежал за четверть часа до сенатора мимо веселого контрданса. Как он вышел из дома, он совершенно не помнил. Он очнулся в полной прострации перед подъездом Цукатовых. Продолжал там стоять в сплошном темном сне, в сплошной темной слякоти, машинально считая количество стоявших карет, машинально следя за движением кого-то печального, длинного, распоряжавшегося порядком. Это был околоточный надзиратель. Вдруг прошелся печальный и длинный мимо носа Николая Аполоновича. николая Аполоновича вдруг обжег синий взор, околоточный надзиратель, разгневанный на студентов шинели, стряхнул белольняной бородкою, поглядел и прошел. Совершенно естественно тронулся с места и Николай Аполлонович в сплошном темном сне, в сплошной темной слякоти, сквозь которую поглядело упорно рыжее пятно фонаря. Из тумана в пятно сверху мертвенно пало кариотида подъезда над острием фонаря. Да, в пятне выступал кусочек соседнего домика. Домик был черный одноэтажный, с полукруглыми окнами и с резьбой деревянных мелких скульптур. Но едва Николай Аполлонович тронулся, как он равнодушно заметил, что ноги его совершенно отсутствуют. Бестолково захлюпали в луже какие-то мягкие части. Тщетно он пытался с теми частями управиться. Мягкие части не повиновались ему. С виду они имели всю видимость очертания ног. Но ног он не слышал. Ног не было. Николай Аполлонович опустился невольно на приступочки черного домика, просидел так с минуту, запахнувшись в шинель. Это было естественно в его положении. Все его поведение было совершенно естественно. Также, естественно, распахнул он шинель, обнаруживший красное пятно своего домино. Также, естественно, закопался в карманах, вытащил мятый конвертик, перечитывал снова и снова содержание записки, стараясь в ней отыскать след простой шутки или след издевательства, но следов того и другого не мог отыскать он. «Помня ваше летние предложение, «Мы спешим вас, товарищ, уведомить, что очередь ныне за вами, и вот вам немедленно поручается приступить к совершению дела над...» Далее Николай Аполлонович не мог прочитать, потому что там стояло имя отца. И далее... Нужный вам материал в виде бомбы с часовым механизмом своевременно передан в узелке. Торопитесь. Время не терпит. Желательно, чтобы все предприятие было исполнено в ближайшие дни. Далее следовал лозунг. николая полоновичу в одинаковой степени были знакомы и лозунг, и почерк. Это писал неизвестный. Неоднократно он получал записки от того неизвестного. Сомнения не было никакого.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 Думать, понять, разве есть понимание этого? Это пришло, раздавило, ревело. Если ж подумать, прямо бросишься в прорубь. Что тут подумаешь? Думать нечего тут, потому что это, это. Ну как это? Нет, никто тут не в силах подумать.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 Но кругом встало это. Встало заборами, а у ног он заметил какую-то подворотню и лужу. И ничто не светило. Сознание Николая Аполлоновича тщетно тщилось светить. Оно не светило. Как была ужасная темнота, так темнота и осталась. Испуганно озираясь, как-то жалко дополз он до пятна фонаря. Под пятном лепитала струя тротуара. На пятне пронеслась апельсинная корка николай полонович опять принялся за записочку стаи мысли слетели от центра сознания будто стая оголтелых бурей испугнутых птиц но и центра сознания не было мрачная там прозияла дыра перед которой стоял растерянный николай полонович как перед мрачным колодцем где и когда он стоял подобным же образом николай полонович силился вспомнить и вспомнить не мог и опять принялся за записочку стаи мысли как птицы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 Николай Аполлонович с изумлением окинул недавнее прошлое и нашел его просто неинтересным. Там была какая-то дама с хорошеньким личиком. Впрочем, так себе. Дама. Дама и дама. Стай мыслей вторично слетели от центра сознания. Но центра сознания не было. Перед глазами была подворотня, в душе пустая дыра. Над пустой дырой задумался Николай Аполлонович. Где и когда он стоял подобным же образом?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 и увидел котелок, трость, пальто, бородёнку и нос. Всё то проходило, не обратило никакого внимания, только слышался шаг, добилось разрывчатое сердце На всё то Николай Аполлонович обернулся и глядел за собой в грязноватый туман, туда, куда стремительно проходили котелок, трость и уши, долго ещё он стоял, изогнувшись. И всё то было когда-то.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 Тут только Николай Аполлонович впервые сумел осознать весь ужас своего положения. Как же так? Как же так? И впервые его охватил невыразимый испуг. Он почувствовал острое колотье в сердце. Край подворотни пред ним завертелся. Тьма объяла его, как только что его обнимала. Его я оказалась лишь черным вместилищем, если только оно не было тесным чуланом, погруженным в абсолютную темноту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 Но господинчик не унимался. эй батюшку вашего знаю, Аполлона Аполлоновича. Только что имел честь с ним беседовать». «О, поверьте мне», — заволновался Николай Аполлонович, «это все какие-то поганые слухи». Но, окончив естественную нужду, господинчик медленно отошел от забора, застегнул пальтецов, фамильярно засунул в карман свою руку и значительно подмигнул. «Вам куда?» «На Васильевский остров», — брякнул Николай Аполлонович. «И мне на Васильевский. Вот» попутчики то есть мне на набережную видно вы сами не знаете куда следует вам усмехнулся паршивенький господинчик и по этому случаю забежим в ресторанчик закаулок бежал в закаулок закоулки вывели к улице по улице пробегали обыденные обыватели видеть черненьких беспокойных теней попутчик аполлон аполлоновича блеухов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 единорога прободающего рыцаря. Только что Аполлон Аполлонович Облеухов, согнувший углом свою ногу, чтобы ею опереться о подножку кареты, изобразил в сыроватом тумане египетский силуэт, только что собрался он прыгнуть в карету и улететь вместе с ней в сыроватый туман тот, как подъездная дверь за ним распахнулась, паршивенький господинчик, только что перед тем открывший Аполлону Аполлоновичу правдивую, но прискорбную истину, показался на улице.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 недоуменно моргая и прижав руку к сердцу, дабы умерить одышку, побежал вдогонку за ускользавший в тумане спиной господинчика. Примите же во внимание один существенный факт. Нижние конечности именитого мужа были миниатюрны до крайности. Если вы примете во внимание этот существенный факт, вы поймете, конечно, что Аполлон Аполлонович, помогая себе, стал в беге размахивать ручкою.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 Принимая во внимание его пространственную болезнь, это можно назвать действительным подвигом. Во-вторых, в буквальнейшем, а не переносном смысле понесся он темную ночью по безлюднейшей улице. А когда с него ветер сбил высокий цилиндр, когда Аполлон Аполлонович Аблеухов сел на карачки над лужей для извлечения цилиндра, то вдогонку убегающий куда-то спине он натреснутым голосом закричал «Послушайте!». Но спина не внимала. Собственно, не спина, над спиной бегущие уши. «Остановите же, Павел Павлович!» Там мелькающая спина остановилась, повернула там голову, и, узнавши сенатора, побежала навстречу. Не спина побежала навстречу, а ее обладатель, господин с бородавкою. Господин с бородавкою, увидев сенатора на карачках, перед лужей изумился до крайности и принялся вылавливать из лужи плывущий цилиндр. «Ваше высокопревосходительство, Палон Аполонович, какими судьбами? вот получить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 Шажки Аполлон Аполлоновича можно было бы рассматривать под стеклом микроскопа. Аполлон Аполлонович поднял глаза на попутчика, проморгал и сказал, сказал с видимым замешательством. «Я... знаю Тели...» Аполлон Аполлонович и на этот раз ошибся в окончании слова. дас насторожился тот господинчик. «Я... Знаете ли...» «Хотел бы иметь точнейший ваш адрес, Павел Павлович». «Павел Яковлевич». Робко поправил попутчик. «Виноват, Павел Яковлевич. Мне, знаете ли, плохая память наименная». «Ничего-с. Помилуйте, ничего-с». Паршивенький господинчик подумал лукаво. Это он все о сыне. Тоже хочет знать. А спросить-то и стыдно. «Ну вот Павел Яковлевич. Так давайте мне адрес».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 «Я вас буду на днях». Вдруг Аполлон Аполлонович приподнял над надбровные дуги, изумление изобразили его черты. «На почему?» — начал он. «Почему?» «Моя фамилия Воронков, тогда как я на самом деле — Марковин». «Вот именно...» «Так ведь это, Аполлон Аполлонович, потому что там я живу по фальшивому паспорту». На лице Аполлона Аполлоновича изобразилась брезгливость, ведь и он, в принципе, отрицал существование подобных фигур. «А моя настоящая квартира на Невском». Аполлон Аполлонович подумал, «Что поделаешь, существование подобных фигур в переходное время и в пределах строгой законности необходимость печальная, и все же необходимость». «Я, ваше превосходительство, в настоящее время, как видите, занимаюсь все розыском. Теперь чрезвычайно важные времена». «Да, вы правы», — согласился и Аполлон Аполлонович. «Подготовляется одно преступление государственной важности». «Осторожней, здесь лужится. Преступление это?» «Текс. Нам удастся в скором времени обнаружить...» «Вот сухое место -с. Позвольте мне руку». Аполлон Аполлонович переходил огромную площадь. В нем проснулась боязнь таких широких пространств. И невольно он жался теперь господинчику. «Текс, текс. Очень хорошо-с». Аполлон Аполлонович старался бодриться всем громадном пространстве и все же терялся. К нему прикоснулась вдруг ледяная рука господина Марковина. Взяла за руку, повела мимо луж, и он шел, шел и шел за ледяной рукою, и пространства летели ему навстречу. Аполлон Аполлонович все же понурился. Мысль о судьбе, грозившей России, пересилила на мгновение все его личные страхи, страх за сына и страх перейти столь огромную площадь. С уважением Аполлон Аполлонович бросил взгляд на самоотверженного охранителя существующего порядка. Господин Марковин все-таки привел его к тротуару. Подготовляется террористический акт, он сам И, и жертвой его должен пасть один высокий сановник. По спинному хребту Аполлона Аполлоновича побежали мурашки. Аполлон Аполлонович на днях получил угрожающее письмо. В письме извещался он, что в случае принятия им ответственного поста в него бросят бомбу. Аполлон Аполлонович презирал все подметные письма, и письмо разорвал он. Пост же принял извините пожалуйста если это не секрет в кого ж они теперь метят тут произошло нечто поистине странное все предметы вокруг вдруг как будто принизились просырели так явственно и казались ближе чем следует господин же морковин как будто принизился тоже показался ближе чем следует показался старинным и каким то знакомым усмешечка прошлась по его губам когда он наклонив к сенатору голову произнес шепоточком как в кого «В вас? Ваше высокопревосходительство. В вас?» Аполлон Аполлонович увидел. «Вон кариатида подъезда. Ничего себе кариатида. И нет, нет, не такая кариатида. Ничего подобного всю жизнь он не видел. Виснет в тумане. Вон бог дома. Ничего себе бог. Бог как бог, каменный. И нет, нет, бог неспроста, как неспроста, и все. Все сместилось в нем, сорвалось». Сам с себя он сорвался и бессмысленно теперь бормотал в полуночную тень. Как же так? Нет, позвольте, позвольте. Аполлон Аполлонович блюхов все никак себе реально представить не мог, что вот эта перчаткою стянутая рука, завертевшая пуговицу у чужого пальто, что вот эти вот ноги и это усталая, совершенно усталая, верьте мне, сердце под влиянием расширения газов внутри какой-то там бомбы, во мгновение ока могут вдруг превратиться в... То есть, как это? Да никак с Аполлон Аполлонович, а очень все просто. Чтобы это было так просто, Аполлон Аполлонович поверить не мог. Сначала он как-то задорно профыркал в свои серые бочки и бачки, выпятил губы, губ не будет тогда, а потом и осунулся, голову свою опустил низко-низко и бездумно глядел, как у ног его лепетала грязная тротуарная струечка. Все кругом лепетало мокрыми пятнами, шелестело, шептало, тон он несся старушечий шепот осеннего времени. Под фонарем Аполлон Аполлонович стоял, чуть покачивал серо-пепельным своим ликом, раскрывал удивленно глаза, их закатывал, вращая белками, громыхала пролетка, но казалось, что там громыхало что-то страшное, тяжкое, будто удары металла дробящая жизнь. Господину Марковину... Очевидно, стало весьма даже жаль это старое. Перед ним точно в грязь осевшее очертания Он прибавил. «Вы, ваше превосходительство, не пугайтесь, ибо приняты строжайшие меры, и мы не допустим. Непосредственной опасности нет ни сегодня, ни завтра. Через неделю же вы будете в курсе. Повременить немного». Наблюдая дрожащее, жалобно лицевое пятно, напоминавшее труп, Осиянный бледным блеском фонарного пламени, господин Марковин подумал невольно. Как же он постарел! Да он просто развален! Но Аполлон Аполлонович с чуть заметным кряхтением повернул к господинчику безбородый свой лик и вдруг улыбнулся печально, отчего под глазами его образовались огромные морщинистые мешки. Через минуту, однако, Аполлон Аполлонович совершенно оправился. помолодел побелел Крепко он тряхнул морковину руку и пошел, как палка прямой, в грязноватую осеннюю муть, напоминая профилем мумию фараона Рамзеса II. Ночь чернела, синела и лиловела, переходя в красноватые фонарные пятна, точно в пятна огненной сыпи. высились подворотни, стены, заборы, дворы и подъезды, и от них исходили всевозможные лепеты и всевозможные вздохи. Несогласные многие вздохи в переулке бегущих, витряных сквозняков, где-то там, за домами, стенами, заборами, подворотнями, сочетались во вздохе согласные. А беглые лепеты струйчек, где-то там, за домами, стенами, заборами, подворотнями, все сходились в один беглый лепет, становились вздыханием все лепеты, и все вздохи начинали там лепетать. у, -у, -у. Как было сыро, как мозгло, как ночь синела и лиловела, переходя болезненно в ярко-красную сыпь фонарей, как из этой синей лиловости под круги фонарей выбегал Аполлон Аполлонович и опять убегал из-под красного круга в лиловость.